Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Смерть близких Эпиграф «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Первый к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. «Когда человек долго и тяжко страдает перед смертью, например, от рака, это считается духовными людьми, хорошим признаком, признаком милости к нему Бога и предзнаменованием спасения его души. Есть поговорка «за рак» в рай попадешь. Наоборот, внезапная смерть без болезни и без возможности приготовления к ней покаянием считается неблагоприятным признаком. Последнее, впрочем, не имеет отношения к смерти праведников, которые ко времени отхода с земли подвигами благочестия были вполне очищены и приготовлены для Царствия Божия, например, Вспомним о кончине преподобного Серафима Саровского. Вместе с тем, как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «Внезапная смерть не случается с людьми, желающими очистить себя покаянием, хотя бы они по временам и побеждались своими немощами». Как пишет отец Александр Ильчанинов, «Рождение мистично». К нам приходит вестник из другого мира. Смерть близких еще сильнее будет в нас мистическое чувство. Уходя от нас, они из ткани нашей души протягивают за собой длинный провод, и мы уже не можем жить только этим миром. В наш теплый, уютный дом поставлен Телефонный аппарат в бесконечность. Смерть близких — опытное подтверждение нашей веры в бесконечность. Любовь к ушедшему — утверждение бытия другого мира. Мы вместе с умирающими доходим до границы двух миров, призрачного и реального. Смерть доказывает нам, Реальность того, что мы считали призрачным, и призрачность того, что считали реальным. Зрелище смерти всегда поучительно. Какая бы она ни была, она всегда чудо и таинство. Наша мысль, а если это близкий человек, наша любовь, вместе с умирающим как будто... переступает через эту грань, заглядывает в иной мир и удостоверяется в его существовании. Советы близким умершего. Оторвать свои чувства и боль от телесности, которая пойдет в землю. Не терзать себя воспоминаниями земных чувств и земных радостей, связанных с умершим. а перешагнуть хотя бы мысленно вместе с умершим в тот мир. Утешаться любовью близких и совместными молитвами, дать отдых своим нервам, своему телу. Скорбь по умершему, неверие, язычество. Надо прийти к христианскому ощущению реальности Царства Небесного — У умерших наступает непосредственное ощущение и видение духовных сущностей, нападение демонов и так далее. Наше горе, смущение, слезы, а иногда и отчаяние усугубляют смущение души, ведь она еще близка к нам, очень близка. Она еще одно существо с нами — И если при жизни, закрытая телом, она не всегда чувствовала душевное состояние близких, то сейчас она особенно беззащитна против нашего отчаяния, усиливающего ее смущение. Вот почему наш долг перед почившим — оказать ему помощь приведением себя в состоянии молитвы, гармонического светлого вибрирования, которое... распространяется на Него. Всякая смерть — урок для нас, оставшихся. Она чудо, как и чудо рождения, как о предахом светлению. Она — напоминание о нашей близкой смерти и в построении плана нашей жизни. Пусть наши веры и вообще наша духовная жизнь слабы, Но ведь наша любовь к почившим, ведь она-то не слаба. Ведь оттого и скорбь наша так велика, что велика наша любовь. Так пусть она же, эта наша любовь, выведет нас из мрака скорби. Напряжением нашей любви переступим и мы тот роковой порог, который переступили они. Войдем усилиями нашего воображения в тот мир, в который вступили они. дадим в своей жизни больше места тому, чем они сейчас живут, и постепенно, незаметно, наша печаль обратится в радость, которую никто от нас не отнимет. Есть одна склонность у христиан, которую они заимствуют у неверующих людей мира. Это стремление скрыть от умирающих близких серьезность их положения и близость смерти. Господь посылает длительные предсмертные болезни как последнее средство, служащее для спасения души. Он хочет, чтобы в это время душа задумалась бы над жизнью, заглянула бы в себя, осознала бы свою нечистоту и непригодность для вечного блаженства, ужаснулась бы своему недостоинству и в страхе, Вспомнила бы о Боге, и с покаянием и надеждою на Его милосердие устремила бы к Нему свое сердце. Этому благому промыслу Божию очень часто мешают близкие и тяжело больных. Как пишет епископ Феофан Затворник, «Благоразумие окружающих болящего не должно бы, по-видимому, отвлекать его внимание от мыслей, не умереть бы». Но у нас по обыкновению в большинстве подобных случаев всячески стараются как бы разуверить больного в грозящей ему опасности, хотя нередко и сами сознают, что больной безнадежен. Понятно, что такое лицемерие у постели болящего, как и чем не оправдывая его, кроме нравственного вреда ничего не может ему принести. А нередко и самих так неуместно лицемерящих, в случае неожиданно ускорившейся смерти больного без должного христианского напутствия, подвергает тихчайшей скорби. Мало разве умирают у нас без надлежащего подготовления, исключительно лишь по неродению окружающих больного родственников, и допустившие такую неосмотрительность, не убиваются ли потом горем, а иногда целую жизнь, считая себя, виновными в том, что допустили своего близкого человека умереть без христианского приготовления. Что нам говорить умирающим? На этот вопрос дается ответ в письме к умирающей сестре епископа Феофана Затворника. «Прощай, сестра! Господь да благословит исход твой, и путь твой — «По твоем исходе, ведь ты не умрешь, тело умрет, а ты перейдешь в живой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретит тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и попроси попищись о нас». Тебя окружат твои дети со всеми радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть. Она для тебя — дверь в лучшую жизнь. Ангел-хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, какими Бог повелит. Грехи будут приходить, кайся. Кайся во всех. И будь крепкой веры, что Господь и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. Изглаждены твои, когда покаялась. Эту веру поживее восставь в себе и прибудь с ней неразлучно. Дарю же тебе, Господи, мирный исход. День другой, и мы с тобой. Потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою. Его же письмо к мужу умирающей сестры. «Я всегда молился и молюсь, чтобы Господь дал сестре пожить, пока последние дети станут на ноги. Но, судя по тому, что вы мне сказали, теперь уже надо молиться о мирной кончине. Что же делать? Что судил Бог, тому надо покориться. Что умирает, ничего необыкновенного нет». Вслед за ней и мы пойдем той же дорогой. Это общий всех путь. Но все же смерть поражает всех. И ко всем умирающим мы относимся так, как бы они нечаянно умерли. Вы останетесь оканчивать воспитание и устроение детей, а она отойдет. И там, что нужно и можно, приготовить для встречи вас. Будьте мужем силы. Скрепите силы, мужайтесь, ведь сестра-то сама не умрет. Тело умирает, а личность умирающая остается. Вот и вы, пока она отойдет, в тот же мир переходите вниманием. В теле, лежащем под образами и потом выносимом, ее нет. И в могилу не ее прячут. Она в другом месте, также жива, как теперь. В первые часы и дни будет около вас. И только... Не поговорить, да и увидеть ее нельзя, но она тут. Вникните в это. Мы, остающиеся, плачем об отшедших. им сразу легче. то состояние отрадное. Те, которые обмирали, и потом вводимы были в тело, находили его очень неудобным жилищем. То же самое будет чувствовать и сестра. Ей так лучше». а мы убиваемся, будто с ней беда какая случилась. Она смотрит и верно девится. Я всегда был такого мнения, что по умершим не траур надо надевать, а праздничные наряды. Ну, останкам почившего надо отдать некий почет, что совершенно справедливо. Но зачем у нас к этому телу обращаются как к живому лицу? Удивляться надо. У Господа... Нет мертвых, у него все живы. А мы, насмотревшись на тело синеватое, глаза впали и так далее, именно это изображение запечатлеваем. И этот обман раздирает сердце. Потом придет в голову мысль сырая могила, мрачная, увы, бедный, несчастный наш умерший. А на самом-то деле он в светлом месте, в состоянии, полном отрады, свободный от всех обязанностей, прелесть, как ему хорошо. И все так же жив, как был вчера, накануне смерти. Только ему было хуже, а теперь лучше. Что его не видно — это не потеря. Он бывает тут, отшедшие быстродвижны, как мысль. Они еще ближе становятся нам, чем были здесь, ибо здесь мы часто отделены от любимых пространством, а невидимое бытие сокращает разделение. Так что вспомнил лишь об умершем, только сердечной, живой памятью. Он тут и есть. У отошедших скоро начинается и подвиг перехода через мытарство. Вот тут нужна сестре помощь. Думайте об этом. И вы услышите вопль «помоги». Вот на что надлежит вам устремить все внимание и всю любовь к ней. Я думаю, самый действительный показатель любви вашей к будет то, если вы с минуты отхода души погрузитесь в молитву о ней, в новом ее состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так непрестанно, молитесь Богу о помощи ей, особенно в продолжении шести недель, да и далее. В сказании Феодоры, мешок, из которого ангелы брали, чтобы отделываться от злых духов, были молитвы ее старца. Тоже будут и ваши молитвы. Не забудьте так сделать, вот и любовь. Поскорее и меня известите, и я тоже начну, и дети пусть так делают, а слишком горевать и убиваться мало имеет смысла. Иногда слышишь от некоторых верующих пожелание умереть. Какое неразумие! Наши короткие дни жизни — это бесценное сокровище, которое надо использовать как можно лучше, чтобы в течение этих коротких мгновений по сравнению с вечностью собрать для неба как можно больший духовный капитал, запасти побольше духовного елея. И готовы ли мы к переходу? Хватит ли нам там наших духовных запасов? А может быть, мы совсем еще не подготовлены к возвышенным ощущениям жизни Духа? Поэтому надо дорожить каждым днем жизни в теле, а время смерти последнего предоставить Господу. Но мы в этом отношении так неразумны, близоруки. и продолжаем вести себя, как самые малые дети. Вместе с тем мы не можем сказать, что мы не боимся смерти тела. Александр Ельчининов пишет. Смерть всегда злой ужас. Будет ли это смерть старца или ребенка, грешника или праведника, смерть всегда победа дьявола. Временная, но все же победа. Тело наше, созданное для бессмертия, подчиняется злому закону смерти, отделяется от души, распадается, разлагается, обращается в ничто. Грехом смерть вошла в мир. Она входит в нас с наших детских лет, она бороздит морщинами греха лицо, заставляет погашать живой огонь глаз, делает расслабленным тело. Но смерть... Самое страшное для человека верующему не страшна, как не страшны для крылатого существа все бездны пропасти и падения. Но по маловерию многие из христиан бывают заражены взглядом на смерть безбожного мира, который считает смерть величайшим из бедствий, и некоторые даже надеются, что некогда. она, может быть, будет преодолеваться наукой. Когда молятся в Церкви о даровании нам христианской кончины живота нашего, молятся о даровании нам возможности подготовки к смерти, покаяния перед ней и причащении святых таинств непосредственно перед смертью. Предание оставило нам слова Господа «В чем застану, в том и сушу». Здесь указывается на вероятность того, что смерть застанет нас в такой момент, который будет решающим для нашей судьбы в вечности. Благо, если смерть застанет нас за добрым делом, в молитве, в состоянии покаяния и примирения со всеми людьми. Очевидно, что душу нашу ожидает тогда, по словам Господа, светлая участь — Но горе, если смерть застанет нас в состоянии совершенного, нераскаянного смертного греха или где-либо в увеселительном месте, или во вражде с кем-либо. Ведь не случайный момент выбирает Господь, посылая нам смерть. И тогда самая обстановка смертного часа будет нам осуждением. Отсюда будет понятным то, что старца старого Афона — Не считают возможным судить о праведности иноков ранее того времени, когда они увидят, как иноки умирают. Обычно людям Бог не открывает час их смерти, так как им это не полезно. Однако многим из достигших святости Господь открывал о час их смерти заранее. Более того, Некоторым из них дана была даже возможность самопроизвольно отдалить этот час. Так было с преподобным Иоанном, с подвижником преподобного в Великого, когда он сказал молодому игумену Елиану о том, что он Иоанн умрет через неделю, то Елиан стал умолять его отсрочить день кончины, чтобы наставить его Елиана в управлении монастырем. И преподобный, сжалившись над Елианом, остался жить. еще лишние две недели. В истории православной русской церкви описаны случаи сокращения жизни по послушанию и молитвам святых и праведников. Так умерла любимая духовная дочь преподобного Серафима Саровского Елена Васильевна Мантурова. Вот как описывается ее смерть в летописи Дивеевского монастыря.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 пришло время ему умирать. А он мне еще нужен для обители-то нашей. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила Васильевича. Благословите, батюшка, — смиренно отвечала Елена Васильевна. С того же дня она захворала и вскоре умерла. Великие...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 Для этого христианин должен жить так, чтобы дерзновенно сказать с апостолом Павлом: Для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 21. И тогда вместо скорбной песни Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, у христианина в душе зазвучат Другие победные слова апостола Павла. «Смерть — где твое жало? Ад — где твоя победа?» Архиепископ Иоанн Шаховской пишет. «Самый прекрасный день на земле — это день смерти. День смерти тела души верной, не святой, не праведной, но Господу верной души, Это есть праздник. Ибо грешников спасти от тленной жизни их пришел Спаситель. И чтобы не страшно им было входить в темнеющие тесные ворота, выводящие из земли в жизнь, Сам прошел ими, осветил их, помазал стены их святым благоуханным миром Марии Магдалины. И поэтому должны мы идти с любовью, Как живем с любовью нашей, малую, ничтожную, так и выйти должны с нею. Люди, люди, слушайте. Голос Отца Света, Отца Мира, Отца Жизни неужели вы боитесь? Грешны. Но ведь Он для грешников, кающихся, еще более Отец, чем для праведников. Он любит кающихся грешников больше, Не сомневайтесь, он сам сказал об этом. Слушайте, это Творец. Он создал вас для жизни. Как маловерные боязливы люди плачут, идя в мир из темной утробы матери, плачут, уходя из материнской утробы мира, рождаясь в нескончаемую жизнь блаженного и осиянного Духа. Смотрите на образ. Рождение со скорбью, Но блаженна скорбь последнего распятия и очищения Более чем все радости на земле. Готовься, душа, к Божьему часу. Это час великого покоя, чистоты, День великой правды жизни, Начало великой любви мира, помышляя со страхом в великом смущении о предсмертных минутах последнего дня, трепещу, вспоминая свои согрешения. «Иисусе сладчайший, помилуй меня! Не оставив там меня одиноком, в час ужасной исхода Христе моего». Да узрю близ себя угасающим оком Иисусе сладчайший тебя одного. И когда окружат мое смертное ложе, И приблизятся зраки лукавых духов, Заслони их видение, ужасные Божие И укрой мою душу от злобных врагов. Чтобы слух не смущали мирские мне звуки, Ты — Хранителю Ангелу, имя Твое повели мне твердить в утолении муки, И Иисусе сладчайший, спасение мое, цепенеющих уст неотрини моленья, разреши мне язык всей последний мой час, Покаянных стенаний в предсмертном боренье И Иисусе слачайший Услыши мой глаз. И когда уже смерть затуманит мне очи, И навеки для мира закроется слух, Просвети этот мрак наступающей ночи И приими, И Иисусе сладчайший, мой дух. Разрешенную душу из тела темницы, Всю объятую страшной смертельной тоской, Да покроет Твоя всеблагая десница — И Иисусе слачайший, возлюбленный Мой, От воздушных мытарств, от врагов и мучения, Безответную, робкую сам защити, и грехов ее бездну, Ее дерзновение За любовь лишь и веру, о Боже, прости. Если ж Дух мой Христе, воскрешенный тобою, Удостоится свет тресьянны узреть, Просвети ты его благодатью святою, Чтобы вечно любовью он мог пламенеть, Чтобы мог наслаждаться твоим лицезрением, Иисусе сладчайший, податель благих. И тебя, словослови, немолчным хвалением Упокоится сладко в объятиях твоих. Лидия Чичагова